Эпилог Глава 1 Сибирь. На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России. А в городе крепость, в крепости Острог. В Остроге уже 9 месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года.